Глеб Соколов Вихрь преисподней Глава 33 Невозможно завернуть за угол, зная, что... Он лежал на диванчике. Какой-то человек пристально смотрел ему в лицо. Очнулись? «Слава Богу! Врач будет скоро! У вас был обморок!» Немаркетинг молча смотрел на склонившегося над ним человека. Сколько сейчас времени, что предшествовало тому, как он оказался на этом диванчике, было для него загадкой. Постепенно он приходил в себя и начал узнавать обстановку. Кабинет главы представительства. «Как он здесь очутился?» «Что со мной случилось?» твердо произнес он. «Мил человек, откуда я знаю? Лежали вы перед окном. Вот что я могу сказать». «Лежал?» «То есть как это лежал?» Немаркетинг приподнялся на диванчике. «О, я вижу вам лучше». Обрадованно произнес человек, глядя, как Немаркетинг снимает ноги с дивана и садится. Это был охранник в обычной форме бизнес-центровской охраны с черной фуражкой на голове. «Врач! Врача не надо!» – встрепенулся Немаркетинг. Чувствовал себя он на самом деле очень плохо. «Думаете? Ну ладно, не надо, так не надо. Я не вызвал еще». «Что, знаете себя? Не первый раз с вами такое!» «Послушайте, я при вас упал? Или когда вы пришли, я уже лежал? Как вы здесь оказались?» «У нас полдня были перебои с электричеством, что-то с трансформаторами. Вы к лифту пошли, а они опять начались». «Я вас предупредить хотел, но было уже поздно, вы уехали». Подумал, подниметесь в офис, увидите, что света нет, вернетесь. Лифты нормально работали, но время шло, а вас не было. Что здесь в темноте делать? Думаю, не случилось ли чего? Пошел проведать, прихожу, вы лежите. «Послушайте, можете рассказать подробно». Мне важны подробности. Он никак не мог понять, его напугал охранник или что-то, что было еще до охранника. Все это его уже просто злило. Он хлопнул себя по колену. Да что это такое? Он стал как припадочная девица. От какого-то шороха упал в обморок. Что это, а? Я все рассказал. «Когда вы вошли? Я уже лежал? Или, может, я у вас на глазах упал?» У него застучало в висках и ужасно заболела голова. Он понял, лучше не делать резких движений. «Не понимаю», – пробормотал охранник. «Вижу, вам лучше. Странный вы малый. То на полу лежите, то хлопаете по колену. Поспокойней вам надо». С минуту оба молчали. Головная боль прошла так же неожиданно, как и началась. Немаркетинг опять стал раздражаться. «Я хочу знать подробности. Неужели нельзя рассказать?» «Что рассказать? Вы вошли в офис. Увидели меня? Как увидели? На фоне окна или...» «При чем тут окно?» — пожал плечами охранник. Казалось. Он не пытался ничего понять. «Да что это такое? Откуда столько идиотов кругом?» Воскликнул Немаркетинг в отчаянии. Он тут же вспомнил, как кричала перед рестораном обманутая маркетингом женщина. Странное подозрение закралось в голову. С недоверием, кажется, даже прищурившись, он уставился на охранника. «Вот как!» А я волновался из-за вас. Пошел. А вы идиотом. Я не вас. Успокоился Немаркетинг. Кажется, охранник действительно туповат. Я вообще... Понимаете, это очень просто. Вы не можете не помнить, при каких обстоятельствах все произошло. Вы вошли. Что увидели? Вы должны все подмечать. У вас... Профессиональная цепкость должна Это вы верно сказали Охранник улыбнулся В офисе темно Я не знал, где вы стоите А фонаря нет Пока нашел выключатель Щелкнул им Видите, еще одно обстоятельство Потом думаю, что щелкать Раз в коридоре нет света Значит в офисе тоже Смотрю, в коридоре свет зажегся а в офисе по-прежнему темно. «Правильно — Правильно, — обрадованно произнес не маркетинг. до этого я включил его, а вы, думая, что включаете, выключили. Я не знал. Давай выключателем щелкать. Зажег свет, взгляд сразу на вас упал. Лежите на полу, кинулся к вам. Вы были совсем никакой. Потом неожиданно встали. Сами пришли сюда и повалились на диван. «Я этого не помню», – прошептал Немаркетинг. «Вот что, берите такси и поезжайте домой». «Нет, не могу, у меня здесь дела», – испуганно прошептал Немаркетинг. И тут охранник произнес странную фразу, на которую Немаркетинг почему-то не обратил внимания. «Не узнаете меня?» Перебивая охранника, Немаркетинг спросил, «А дверь вы как открыли?» «У меня карточка. У вас разве есть? На всякий случай. Тем более такие события...» «Какие события?» «Разве не знаете?» «Ладно, знаете, небось. Не знаю, меня в офисе с утра не было, честное слово. Украли компьютер, сунули в сумку и дело с концом». Большое увольнение было. Вот и мстят. «Кто? Уволенные?» «В бухгалтерии деньги украли. Тоже сегодня. Все в один день. Уволенные мстят. Вы-то сами чего упали?» Вдруг резко спросил охранник и прищурился. «Я вошел и испугался, понимаете?» «Понимаю». Про этот офис в последнее время много слухов ходит. Каких? Да вы внимательно на меня посмотрите. Ну Вы главное это знаете. Да что главное? Что я должен знать? Вашего главу представительства убили. Не, может быть, я недавно его видел. Когда? Сердце Немаркетинга отчаянно колотилось. Он не узнавал этого человека. То есть это был тот самый охранник, который проверял у него пропуск. Он его помнил. Но ведь не это же он имел в виду. Утром сегодня. Подходил к нему по одному вопросу. Немаркетинг чувствовал. Надо схитрить. Утром мы, милый мой, все много чего видели. «Чего?» В висках опять начало стучать. «Так, вообще, про ваш офис много слухов ходит в последнее время. Все какие-то странные. Этот офис — странное место». «Да вы что, в самом деле, что ли, идиот?» «По морде бы вам за такие слова. Но вы после обморока...» «Что-то меня испугало, я в обморок упал». «Извините, я сам собой не владею, прошу извинить!» «Извиняю! Вы скажите лучше, эти истории глупость или нет? Видели вы кого-то? Смерть какая-то ходит! Двойники! Глава! Слышали, конечно? Он ведь на днях двойника своего видел!» «Как? Откуда вы знаете?» «Знаю!» Поздно вечером он ходит в свой кабинет, задержался на работе, входит в кабинет, а там за его столом сидит двойник, что-то печатает на компьютере. Он повернулся позвать кого-нибудь, обернулся обратно, а двойника нет. Конечно, чушь, глупость, но не только, в этом что-то есть». Мне, конечно, такое мнение иметь в известном смысле не полагается. Я человек службы, и как старая суеверная бабка быть не могу. Все это, конечно, глупость. Согласен, слишком много мистики. Но если мистика – это лишь предчувствие, существует нечто, что не может быть выражено словами, иначе как через такую «Мистику!» «Вы знаете, к примеру, что императрица Анна Иоанновна...» «Это я вам так, из истории, просто к сведению...» «Так вот, видела она перед смертью своего двойника...» «Смотрит...» «Стоит...» «Получается, глава-то ваш в своем кабинете нечто вроде предвидения имел, предсказания...» Предчувствие? Мы сейчас в его кабинете находимся. Думаете, он перед нами явится? Вот будет страсть. Могу представить. Даже мурашки по коже побежали. Да, ловко это у вас получается. В нужный момент мысль подать. Вроде верить, конечно, не веришь, а напряжение какое-то возникает. Ведь хоть и не веришь... А в каждой, даже самой светлой, самой неверующей душе есть какой-то темный угол, который верит, не так ли? Вы сами неужели чуточку не верите? Верю, верю. У меня не темный угол. У меня целая темная комната есть, даже несколько комнат. Иначе с чего я в обморок упал? Подумаешь, света нет». Только я предпочитаю в темные комнаты не, не заходить. И на свету, бывает, увидишь, чего нет, а в темноте подавно. И нет никаких особых тайн в темных комнатах. Они такие же, как светлые, только без света. Нечего придумывать. Напряжение не от темных комнат, а от того, что кто-то изо всех сил истерику по поводу них пиарит, мол, таится там что-то, а ничего не таится. «Пойдемте отсюда». «Да, пойдемте действительно отсюда. Что сидеть? Ножик, между прочим, вот ваш, получите!» Сказал охранник как бы между прочим и протянул Немаркетингу его нож. «В кармане у вас был!» – добавил он, как бы упреждая вопросы. Немаркетинг молча смотрел на него. Они уже встали с дивана. «Вот скажите, что с вами делать?» За день в офисе было несколько краж. Пропал глава представительства. Вы с ножом ночью на работу приходите. Так его не убили? Садитесь, что вскочили? Не маркетинг сел на диван, охранник сел рядом, убрал нож обратно в карман. Вы как себя чувствуете? Врача я вам так и не вызвал, может, зря. Ничего, пить только ужасно хочется. Это не проблема. «Пойдемте вниз, я вам попить дам, чай сделаю. А вам чай-то не вредно сейчас пить?» ну, «Слабенький-то, я думаю, можно. А ведь знаю вас. Помню ваше имя, фамилию. Да и похоже вы на отца. А раньше меньше похожи были. Загадочный человек, тихий-тихий. А вдруг...» «После этого говорите, что в темных комнатах ничего нет?» «Удивляюсь вам, Николай Иванович, не маркетинг. Вы – ходячая иллюстрация, живое доказательство существования темных комнат и наличия в них чего-то таинственного и опасного. Дальний Восток, чемодан с наркотической травкой – это как? Откуда вы знаете? Это никак!» Это подростковые проблемы, глупые подростковые проблемы. Со всеми случа? Кто вы? Я ваш, бывший участковый. Со всеми, значит? Что-то со мной такого не случалось. Я с делом познакомился уже после, да и не тревожил вас особенно. Может, потому и не узнаете. Хотя, понятное дело, столько лет прошло. Между прочим, глава представительства действительно пропал. Не явился на важную встречу. По-мобильному не отвечает. Вы сказали, не помните, как до кабинета дошли. На диван улеглись. Вы его пришили, а? В припадке. В беспамятстве. Бывает такое? Вы, малый, странный. Он это знал, жаловался на вас. И папаша вашего велел в офис не пропускать. И вас... «Вот!» Он протянул Немаркетингу бумагу. Это была странная записка за подписью вроде бы глава представительства. Но у Немаркетинга возникли подозрения, подлинная ли подпись. Охране запрещалось пропускать в здание Николая Ивановича Бабылева. Именно его одного, так как он уволен и ведет себя вызывающе и по-хулигански. Вы, – человек с темным прошлым!» Это было сто лет назад. Я был подростком. Вас это характеризует определенным образом, как ни крути. Взяли и пришили его в отместку за увольнение. В бреду, не приходя в сознание, сами не осознавая. Ладно, все это глупости. Я следствие не веду. Да и никто не ведет, нет основания. Он пропал, это факт. Куда пропал, почему пропал, неизвестно. Зачем же вы сказали, что его убили? Провоцируете? Да. И про двойника наврал. Не было. А вас, говорят, посещают. Не поделитесь подробностями? Откуда вы знаете? Эти фирмы гадюшник на гадюшнике. Подонок на подонке сидит, подонком погоняет. Думаете, коллеги на вас не жалуются? Так жалуются, что противно. Все главное не по адресу, в охрану. Может, и еще куда, но я об этом не знаю. Вы для смеху историями мистическими пугаете, а люди всерьез переживают, им не до мистики. О хлебе насущном пекутся, коллег подсиживают, денежки зарабатывают, в дом несут женушкам. а вы в балахоне по этажам скачите, развлекаетесь. Ловко вы вчера от меня ушли, я уж почти вас догнал. И это не я. Я знаю, кто. Маркетинг? Не маркетинг встрепенулся. Журналист Пенза? Нет, про этих я знаю. Я по росту вас узнал. Не маркетинг и Пенза ниже. А о них откуда знаете? «От Пензы? Мы родственники!» Он с передачей новой мудрил. Это ерунда, и ничего у него не вышло. У нынешней передачи рейтинг плохой. Он начал мудрить и решил сделать, как это называется, суперреальное шоу. Сделать всех идиотами и потом над всеми посмеяться. В мою смену делал. Один и единственный, всего один глупый повод для мистических страхов в представительстве был. О нем Пенза узнал от участницы передачи, которая имеет какое-то отношение к маркетингу. Потом артистка одна пару раз что-то изобразила. Как они говорят, в платье из газа. Я видел ее. Ее многие видели. А потом все стало... Знаете, как легенды рождаются? Вроде повод есть, а потом уже такое напридумывается. С комом стало все обрастать. Пенза прав. «Люди-то вышли абсолютными идиотами!» «Потому на вас и обижаюсь!» «Понимаю, как здесь натерпелись от всяких кретинов!» «А у Пензы, по-моему, ничего не получилось, какие-то сложности!» «Отснять, не отснять технологии, юристы, начальство!» «Практически он идею бросил, а снежный ком остался!» Сектант этот тоже начал забавляться, придурок, маркетинг Он с самого начала все знал, у него ум за разум заходит По своему особенному поводу новую религию по телевизору хотел проповедовать с помощью Пензы Потом вся фигня с невыполнением плана у вас началась, проверки, увольнения Еще больший ком накрутился, а кражи, вы сказали про кражи Кражи реально были. Украли. Что делать? Народ такой. Чуть что, сразу давай тащить, что под руку подвернется. Обидели, украл. Налили, украл. Уволили, украл. По-человечески уйти не могут. Хотя и уволить ведь тоже. Не могут по-человечески. Про маркетинга я от пензы знаю. Мир тесен. Думаете, мне все это надо? Я последние дни дорабатываю. «Ухожу на покой! Держите!» Он достал из кармана и протянул немаркетингу нож. «Дела тут действительно какие-то скверные творятся. Только ведь какие, не понять!» «Понимаете, я не про бредятину с покойниками. Про нож, я думаю, это слишком. От кого с ним обороняться? А за вами я пошел, потому что Пенза позвонил и попросил. Присматривать, если что». «Правда, завтра, а вы сегодня. Вы мне всегда симпатичны были. Мне папа ваш рассказал. Я вас понимаю. Пенза чудит из профессионального интереса. Маркетинг, сектант. А вы наказать хотите. И правильно, я вас одобряю. Правильно вы их пугали. Если бы я вас вчера догнал, отпустил бы. Из спортивного интереса хотел убедиться, что это вы». «Здорово вы им тут устроили, козлам этим, транснациональная корпорация, сволочи они, капиталисты! Папа ваш правильно говорит, ножи все носят, изображает из себя честных бизнесменов. Жулик на жулике, аферист на аферисты, обманщик на обманщике. Как он там, Бабылев? Когда приходил, я все расспросить хотел, не вышло. Как он, не поет? Нет, да понятно». У него песни душевные, хорошие, но такие спроса нет. Сейчас такие, наоборот, раздражают кое-кого. Сволочи! Правильно вы их пугали. Знаете, я теперь, что называется, задним умом вас в вашей подростковой истории совершенно оправдываю. И даже, можно сказать, поддерживаю. Правильно вы тогда поступили. Только так и надо было поступать. Бежать! а не мириться с этим совком. Я же смелости так ни разу не набрался. Все, вычувствовок всю жизнь сидел. Понимаете, о чем я говорю? Настоящей смелости не так. А что я высидел? Ничего, ни денег, ни уважения. Все прахом пошло. Нет, вы подростком были совершенно правы. Такой маленький, а все понимали лучше нас, взрослых. Только так и нужно было поступать. А что, ничего не вышло у вас тогда, а наоборот даже, это, по-моему, значения не имеет. Главное – порыв, действие. А результат – это так. И папа ваш зря вас бил смертным боем. Все больным вас считали. Мол, почему такое? А это просто душа зверя в вас ожила. В вас реинкарнировавшаяся душа зверя. Зверя дикого, свежего. Я это тогда еще понял. Знаете что? Ведь я вас, можно сказать, даже боготворю. Как? Да так. Вообще. Проще нам всем надо быть уверенней. Инстинкты нужны. Зверя надо. А вы – зверь. Зверь хитрый, коварный, изворотливый. Народ наш старый, вымирающий. А душа зверя – дело молодое, свежее. Вы мне, между прочим, еще подростком очень понравились. Если вы помните, я вам ничего плохого тогда не сделал. Вы сами себя не знаете. Но зверь в вас сидит. Вы вроде на словах и в своих собственных глазах один, а на самом деле по поступкам другой. Зверь с темной лоснящейся шерстью. Потому и потянуло вас на дальний восток в чащу, вы туда, где души зверей царствуют, сбежали. Понятно, вам это чушь западное маркетинг весь этот поперек горла. Вам пришить кого-нибудь надо, с ножом по лесу побегать. Вы человек дикого зверского племени, сами вы себя не знаете. Оживший вы зверь, такие как вы и спасут Россию от чего? От старости, от гибели. Без души зверя смерть. Европа умирает, капитализм умирает. Вы, реинкарнировавшиеся души зверей, наше будущее. Я вот хожу, смотрю на всех этих нынешних. Алкаши, дегенераты, вражденцы. Пришить их хочется. Разве это люди? Раньше другие были. Вот папа ваш, гений. Мысли бешено крутились в голове не маркетинга. Вдруг он вскочил. «Вы не правы, не правы. Во мне не реинкарнировавшаяся душа зверя, а просто глупость. Я просто глупец. И сейчас я, доконая себя, кругом глупость, путаница информации. Я же вот не случайно... Вы еще обиделись». «Вы ведь тоже до ручки дошли! Иначе откуда эта чушь про душу зверя? Реинкарнация! Ну, купил я нож! Ну и что, у меня ножа дома нет! Единственный, который был, квартирная хозяйка из вредности забрала! Что ж мне теперь, колбасу от целого батона с зубами откусывать? Купил, а выложить забыл! канали в последние дни, ум за разум заходит!» «Да и вас ведь тоже, получается, доконали, если вы сами себя доконали. Реинкарнация, души зверей. Я же сразу почувствовал, что в вас что-то не то. Я же не случайно назвал вас идиотом». «Я ведь и обидеться могу, наконец. Что же все это слово?» «Не обижайтесь. Тут ничего обидного нет. Вы идиот, потому что меня, глупца, заумного считаете. Смысла вам не ищете. А смысла нет. Это все неправда». Тогда, в детстве, это был сбой в мозгах, неправильно сработавший калькулятор, неверное вычисление, сбой. Вот и сейчас тоже что-то происходит, вот уже и охрану это захватило, уже охранники об реинкарнации и духах предков задумались. Так значит, он пропал? Вы здесь сидите, я пойду, но я скоро приду. Охранник усмехнулся. Понимаете, все очень сложно. «Путаница! Я только недавно сам стоял вот там, вот у окна, в темноте, и смеялся! Да, вы мне сейчас очень много интересных вещей рассказали! Да вы, похоже, как-то разочаровались! Что, в чем? Да как будто вы и не рады были услышать всему объяснение! Ведь вы же успокоиться сейчас должны!» Пусть вас обманывали, нарочно из себя выводили, доканывали, но теперь-то вы знаете разгадку, знаете, что волноваться не из-за чего, следовательно, должны успокоиться, а вы как будто еще больше разнервничались. Понимаете, очень все сложно, путаница. Я как-то не очень верю в вашим объяснениям, как-то все очень просто. Охранник расхохотался. Я же говорю, я вас разочаровал. Не смейтесь. Я только недавно сам стоял и смеялся. Вот там у окна в темноте, а потом упал. Идите сюда. Нет, нет, свет не гасите. Зачем вы гасите свет? Они подошли к окну. Все небо было закрыто тучами. Смотрите, смотрите, видите? Да нет ничего. Как будто носится что-то по городу, а? У, у у да вы, я вижу, все-таки чуть-чуть сами во всем это поверили. А что же про других-то говорить? Вот вы объяснение знаете, а все равно Даже как будто не хотите в него верить Значит, и про двойников сварих Вы тоже всерьез? Мистика, значит, бред С тем подростком никакой мистики нет Там все реально и серьезно Конечно, что он мой двойник, копия Меня в его возрасте, это все нереально Это совпадение Но что человек сам от себя отслаиваться может Понимаете, когда... Очень глубокие переживания – это же не в прямом смысле. А не в прямом смысле – это реальность. Нет, у меня, знаете ли, не эти глупости, не бред, не мистика. У меня по-настоящему. Тут очень серьезные переживания. С этим надо поаккуратней. Это нельзя отметать, не получится. Тут не мистика. Это бред, болезненный бред. Нет, дорогой вы мой, это реальность человеческой психологии. Тут никакой фантастики и мистики нет А если есть чуть-чуть, то тут, как вы говорили Мистика – это лишь предчувствие реальных фактов Ладно, мне надо идти Идите Немаркетинг прошел несколько шагов к двери Я без вас не пойду, извините, один боюсь да. Даже с учетом того, что вы знаете, что ничего нет? Да, потому что еще ничего не знаю Сочувствую Ну, пойдемте. Сейчас, сейчас. Я тут, когда упал, уронил кое-что. Записной книжки в кармане почему-то нет. Черт, и дери. А там телефон. А он мне сейчас очень нужен. Ладно, я вас у лифта жду. Немаркетинг. Вернулся. Действительно нашел записную книжку, которая выпала у него из кармана, когда он упал. И пошел к выходу из офиса. Когда он уже подошел к двери, с другой стороны ее открыл охранник. Вид его был ужасен. Он был весь серый, глаза ввалились. — Что с вами? — Только что там, у лифта, я видел. — Пугаетесь, зачем? — пробормотал Немаркетинг. — А что вы видели? — пробормотал он затем ледянее. Это последнее, что он успел сказать, прежде чем охранник начал на него валиться. Он подхватил его, но потом, стараясь быть как можно бережнее, уложил на пол. В охраннике было что-то не так, глаза его были слишком неподвижны. «Боже, да он же мертв, умер!» Медленно он поднялся на ноги и начал пятиться прочь от тела. Он еле-еле пятился по коридору. Дальше коридор изгибался под прямым углом. Что за углом, конечно же, не было видно. Все плафоны освещения ярко горели. Белые стены вовсю отражали свет. Он не мог преодолеть себя и завернуть за этот угол. Там... Он завернул за угол и остановился. Видно было лифтовой холл. Там никого не было. Крадучись, словно боясь, что его шаги услышат, он вышел к лифтам. Цепенея от предчувствия нажал кнопку. Двери одной из кабин тут же открылись. Другого пути не было. Или войти в кабину и ехать одному в лифте, Или спускаться по бесконечной лестнице, которая вдобавок была не очень-то и хорошо освещена? Он вошел в кабину, нажал кнопку лобби. Двери закрылись, и лифт тут же пошел вниз. Что-то заставило Немаркетинга обернуться. Зеркало. То самое с трещиной, которое разбил Немаркетинг. Зеркало разбивается к смерти, мадам С. Он видел свое отражение, словно сквозь сильный туман, но даже сквозь него он видел, что лицо его в этом мгновении ужасно, пожалуй, даже мертвый охранник выглядел лучше. Вдруг лифт начал замедляться и остановился. Немаркетинг резко развернулся к дверям и вцепился в поручни. Он боялся, что в первые же мгновения упадет от ужаса. Двери как-то быстро открылись. Вошел бородатый индус в бежевом костюме, белой рубашке и красном галстуке с тюрбаном на голове. В руках папка. Он скользнул по немаркетингу равнодушным взглядом и повернулся к нему спиной, стал лицом к дверям. На первом этаже двери открылись, Индус вышел из лифта и направился в тот угол холла, откуда можно было попасть в подземный гараж. Стараясь как можно тверже держаться на ногах и, соображая, что он сейчас скажет, не маркетинг пошел через холл к сидевшему за столиком у дверей охраннику. Тот пока не смотрел на него. Там ваш товарищ наверху, на девятнадцатом этаже у входа в офис. Ему плохо, надо срочно врача. Боюсь, что совсем плохо. Я не понял, мне кажется, он умер. Охранник вроде как в первый момент вздрогнул, но в целом внешне остался совершенно спокоен. Он тут же взял трубку стоявшего у него на столике телефона и вызвал скорую помощь к подъезду бизнес-центра. Потом по рации позвал еще какого-то охранника, как понял, не маркетинг, отдыхавшего где-то. Все это без единого слова не маркетингу, без комментария. Второй охранник прибежал секунд через двадцать. Стой здесь. Бригаду скорой отведешь сразу на девятнадцатый. — велел сидевший за столом охранник прибежавшему. «Идемте!» Он встал из-за столика. Охранник и Немаркетинг быстро пошли к лифту. Тело лежало все на том же месте. Ноги трупа не давали двери закрыться. «Да, похоже, скорая действительно не нужна», — пробормахнул охранник. «Он пошел меня искать! Свет выключали!» «Да все понятно!» Последнее дежурство, говорит, сегодня, завтра, все, расчет документы полчаса не додежурил. Послушайте, где наш глава? Это тот, что ли, которого сегодня искать хотели? Глава представительства? Да, запой, наверное. И правильно милиция не стала искать. Появится. Господи, как же это так? Последний час последнего дежурства в жизни – Мистика какая-то. Не маркетинг сдрогнул. Вот что, вы здесь постойте, а я побегу вниз, встречу скорую и с ними сюда. А то если он, который внизу с врачами сюда поднимется, то у входа никого не будет, а так нельзя. Нет, я здесь не буду стоять. Что мне здесь стоять? Я же не врач. И потом вы сами видите, он мертв!» Да это понятно, мил человек, но ведь одного его оставить тоже нехорошо. Вдруг сейчас кто-нибудь в офис придет поработать? Но уже поздно, да приходит и позднее, сами-то вот, мало ли. Сами знаете, с женой поругается кто-нибудь и припрется на ночь на работу. Поработать! Мы ведь, если допуск есть, всех пускаем, а тут у входа неожиданно труп. Представляете, что с человеком может сделаться? Так еще один труп будет. Нет, я один не останусь. Ну, хорошо. Поезжайте вы вниз, а я останусь здесь. Приедет скорая, приведете их сюда. Я не поеду вниз, я боюсь. Чего боитесь? Боюсь один в лифте. Боже ты мой, какие все чувствительные. Ну, ладно, пойдемте. Оставим его здесь одного. Но учтите, если появится второй труп, это будет на вашей совести. Что вы каркаете, что вы все... «Каркайте! Прекратите, идиот! Сколько же можно всем нести всякую ахинею? Прекратите, идиот! Гадкий идиот! Прекратите, идиот! Идиот! Идиот!» Охранник еле оторвал немаркетинга, вцепившегося ему в обшлага форменной куртки от себя. Ему даже пришлось слегка ударить немаркетинга по щеке. «Истеричка! А не мужик! Истеричка! Еще с ним возись!» Он схватил Немаркетинга за руку выше локтя и потащил словно пьяного к лифтам. Они вошли в кабину. Опять на одном из этажей лифт остановился. На каком Немаркетинг, естественно, не обратил внимания и не запомнил. Опять в кабину вошел индус, другой, но тоже, понятное дело, в деловом костюме при галстуке и в тюрбане. И с бородой. В руках у него была пачка рекламных листовок, кажется, каких-то Лекарственных препаратов Суспензии Прочитал краем глаза Немаркетинг Остальное индус закрывал рукой Увидев охранника Который держал немаркетинга Выше локтя за руку Индус прижался со спиной к двери И до самого низа ехал с испугом В упор, разглядывая обоих Когда кабина в лобби остановилась Он пятясь Выскочил из нее И потом торопливо пошел туда же к спуску в гараж. При этом он все озирался на охранника и не маркетинга. Глава 34. Приехавшие люди забрали свое с собой. Дуй скорее наверх. 19 этаж, офис этой как ее? Корпорейшн. Понял, в общем. Там Петрович мертвый. Умер Петрович. Господи, беда. Молодой охранник перекрестился. Я здесь буду. Скорую у подъезда встречу и как подъеду, дам тебе знать по рации. Я им объясню, как пройти, либо ты спустишься. Молодой охранник торопливо ушел к лифтам. Вы не уходите. как представитель фирмы. Впрочем, нет, останьтесь на всякий случай. Мало ли кто приедет из ваших. Пока не увезли, охранник взял трубку телефона. Он уже сидел за столиком, начал куда-то звонить. Не маркетинг шагнул к дверям. Куда вы? Останьтесь. Я не могу, у меня срочное дело, надо срочно отойти. Потом опять сюда приду. Да потом уже не надо будет, они и сейчас приедут. К телефону, видимо, подошли. Алло, алло, это... не маркетинг вышел из здания. Какой свежий воздух, подумалось ему. Все потому, что поздно, и не было этих машин, заполняющих днем все окрестные улочки. Он услышал запах трав, доносящийся из парка от реки. Бизнес-центр стоял на ее берегу, тянуло свежестью. Не приснилось ли ему все это, что произошло сейчас? Что же это было? Мыслим ли, чтобы такое происходило в реальности? Теперь моя жизнь больше похожа на сон. Так что нечего дергать себя и отвлекать напрасными вопросами. Надо действовать. Информации впереди, непочатый край. Они ждут. Они подстерегают. Я смогу разоблачить ложь. Удастся ли? И выйду на след истины? Так ли? Но нечего рассуждать. Нет времени на рассуждение даже о том, что нет времени. Торопясь и боясь не успеть, Немаркетинг пошел в сторону «Континенталя». Он невольно обратил внимание на еще горевшие окна жилой девятиэтажки напротив бизнес-центра. За одним из окон, видимо, на кухне, У плиты стояла женщина. Мужчина подошел к ней сзади, обнял ее. В одном из окон кто-то курил. Огонек сигареты ярко вспыхивал и затухал. Две девочки проехали вдоль дома на роликах. Разве мог кто-то догадываться, что происходит в чернеющем по соседству бизнес-центре? Окна уже почти все погасли. Немаркетинг глянул на вновь проясневшее небо и перебежал улицу. Он вбежал в ресторан. Прямо напротив него стоял тот самый метродотель. Выглядел он усталым. Метродотель вскинул глаза, не говоря ни слова, ни маркетинг прошел мимо него в зал. Поздно. Столик, где сидел глава представительства и его спутница, был пуст. Что-то забыли? Немаркетинг повернулся к метро-дотелю. Тот оказался рядом с ним. Вон там в углу сидела пара. Немолодой мужчина и молодая женщина с длинными светлыми волосами. Ошибаетесь? В этот вечер пар вообще не было. Как? Обычно пары бывают. Конечно, так всегда бывает в ресторане. Приходят пары поужинать. Но сегодняшний вечер особенный. Я сам обалдеваю. Всю первую половину вечера шли одни лишь мужики. Метродотель начал говорить развязным тоном. Вероятно, он внутренне не мог уважать странного посетителя, считая его за дурачка. А всю вторую половину вечера в ресторан входили одни бабы. Да, вот еще. Из мужиков последним были вы. Так что пары не было. Вы бы прошли, мы закрываемся. Но как же, люди сидят. Ну и что, пройдите. Больше не глядя на метродотель, Немаркетинг вышел из ресторана. Он торопливо пересек улицу, теперь уже в обратном направлении. Из всех офисных окон ярко светилось только одно – транснациональной корпорации. Должно быть, они сейчас там, подумал Немаркетинг. Сгрудились у тела. Автоматические двери перед ним разъехались, как показалось, не маркетингу с каким-то необычным грохотом. Впрочем, скорее всего, в дневное время и перед подъездом из-за множества машин и в многолюдном лобби было довольно шумно, и звук разъезжающихся в стороны дверей просто перекрывался другими звуками. — Скорой и все нет, — сказал ему охранник, нервно прохаживаясь перед входом. — Почему? — Да как почему? Из-за этого теракта. Машина скорой помощи подкатила к подъезду. Два человека, оба в халатах цвета морской волны и таких же шапочках, вошли в подъезд. — Я провожу их. У меня все равно дела в офисе, — сказал немаркетинг. Я же не успел ничего сделать, потому что сначала выключили свет, а потом... Врачи равнодушно посмотрели на Немаркетинга. Они двинулись к лифту. С каждым шагом решимость Немаркетинга осуществить то, что он задумал, слабела. Вот они были уже в лифтовом холле. Одна из кабин стояла с раскрытыми дверями. Троица шагнула внутрь. Когда двери за ними закрылись и лифт плавно тронулся вверх, Немаркетинг неожиданно успокоился. «Плохой признак», подумал он. Чем больше он нервничал, тем благополучнее все, как правило, происходило. Он решил обмануть судьбу и те десятки секунд, что они поднимались вверх, представлял себе эпизоды из виденного недавно фильма ужасов. «Яхта в океане», кукла, лежащая на скамье в одиноко купающаяся в океане шлюпке. Отчего же кукла была одна? И где же пассажиры этой шлюпки? Что она их съела, что ли? — Эй, там, в лифте! — раздался из динамика голос. — Просили передать. Охранник на этаже что-то не отвечает. Скажите ему, чтобы проверил рацию. — Кто говорит? — спросил один из врачей. «Лифтер!» — сказали грубым голосом. Ничто не производило на немаркетинга впечатления. Яхта, шлюпка, охранник пропал. Лифт остановился. Вдруг он ужасно занервничал. Они вышли на этаж, направились вдоль по коридору, Так получилось, что Немаркетинг шел позади врачей, он только подсказывал им, куда идти по коридору. Вот поворот, яркий свет по-прежнему сверкал в зеркальных пластинах светильников, отражался в белых стенах. Вот и труп. «Я знаю, знаю, со связью теперь нормально», – ответил молодой охранник Немаркетингу, когда тот сообщил ему про рацию. Врачи принялись возиться с телом Сердце, похоже, проговорил один из них Не может быть, что-то здесь не так Ведь он же тренированный человек, охранник Горячился не маркетинг Молодой человек, сейчас вот были на вызове Штангист, чемпион России в тяжелом весе Мы его с кровати не смогли поднять А вы говорите, он хоть и охранник, а уже пожилой Он сказал, что его что-то испугало. Врач повернулся к немаркетингу, чтобы сказать что-то. Испугало? Петрович так сказать не мог. Молодой охранник внимательно посмотрел на немаркетинга. Сцена у двери мгновенно всплыла в воображении немаркетинга. А ведь и вправду умерший не говорил о том, что испугался. Маркетинг повернулся, чтобы... идти на свое рабочее место. Конечно, штангиста тоже именно этот теракт испугал. У него дочка в это время должна была ехать, сказал ему вслед врач. Да-да, понятно. Мне позвонить нужно срочно. Не маркетинг посмотрел на висевшие на стене часы. Было уже действительно довольно поздно. Он сел за свой стол. Достал записную книжку, снял трубку с телефона и набрал номер маркетинга. Охранник о чем-то переговаривался с врачами. Вот они подвинули тело, и дверь офиса закрылась. Щелкнул замок. Теперь они, скорее всего, уже не смогут войтись внутрь. Ведь электронная карточка находится в кармане у умершего. Вряд ли они станут его сейчас обыскивать. Хотя...